«Суд идет! Встать!» Из боковых раскрытых настежь дверей один за другим выходили судьи. Первым, раскачиваясь затянутым в мундир животом и насупив густые брови, шел внушительный седой генерал. Он старался казаться торжественным и суровым, нелицеприятным судьей. Но по усталым и добрым глазам и по неуверенным движениям больших красных рук было видно, что он не мог. что он занят чем-то своим посторонним и что ему решительно всё равно, кого и за что он будет судить. Следом за ним семенил маленький, кругленький, с белобрысой бородкой человек тоже в военной форме, в очках и с Георгиевским крестом на груди. Третий был тощий, кослявый и длинноногий. У него было жёсткое чиновничье лицо, и Болотов заметил золотой браслет на руке. И потому, как они трое шли, не волнуясь и не спеша, Болотов понял, что для них он тоже казенная вещь, и что суд, милосердный и справедливый суд, только скучное ежедневное дело. И заготовленная им речь показалась не неуместной и жалкой, а унизительной и смешной. Все равно приговор подписан заранее, и зачем иконников здесь, с озлоблением подумал он, вешать так вешать не зачем слова говорить. Седой председатель кашлянул и рассеянно глядя вверх на сводчатый потолок, сказал: "Ваше имя, звание, фамилия?" Болотов не ответил. Председатель закрыл глаза и повторил свой вопрос. И когда опять наступило молчание, он тем же скучающим взглядом окинул Болотова ещё один раз. и наклонился к маленькому судье и конников бледный взволнованный и сердитый умоляюще зашептал что вы делаете ответьте ответьте не желаете отвечать сухо пренебрежительным басом спросил генерал болотов отрицательно качнул головой жандармский полковник прищурился и поправив серебряный аксельбанд усиленно заскрепел пером пока невзрачный веснушчатый секретарь со звучной фамилией Каруза, монотонно глотая слова, читал обвинительный акт, Болотов не смотрел на судей. Ненависть овладела им. Было неважно, кто судит за что и какой приговор, и что скажет защитник. Было неважно, повесят его или нет, и сколько часов остается жить. Было неважно, что подумает партия, Россия, Арсений Иванович, Ваня и комитет. Было важно одно. Его, болотова, свободного человека, какие-то вооружённые люди привели насильно сюда в этот тёмный зал, где читает какой-то каруза, где сидят какие-то судьи, зачем-то пишет жандарм, и зачем-то блестят винтовки. Это чувство было так сильно, что захотелось крикнуть в негодовании, что он не признаёт ни лепых законов, смеется над приговором и не боится неминуемой казни. Хотелось крикнуть, что никто, ни председатель, ни судьи, ни солдаты, ни молоденький офицер, ни министры не вправе убить его, свободного человека. Он стиснул зубы и, бледнее, сжал кулаки. Что-то бессвязно и скучно говорил прокурор, что-то бормотал секретарь, что-то спрашивал председатель, и что-то на ухо друг другу шептали судьи, Болотов ничего не слышал. Всей своей разумной волей он заботился об одном — как бы не крикнуть, не сказать грубых слов, как бы с достоинством выдержать испытания. И когда седой председатель с усилием встал с кресла и торжественным голосом, подчеркивая слова, прочитал приговор, и иконников заметался, а солдаты вытянулись во фронт, Болотов, не оглядываясь на судей, твёрдым шагом вышел вслед за молоденьким офицером.